«А ты почти не изменился. Похудел, что ли?» «Похудеешь тут. А что там в мире? Ничего новенького? Долго здесь поживёшь, перестанешь понимать, что на свете творится?» Я закинул ногу на ногу и покачал головой. «Всё как всегда. Отметить особо нечего». Пожалуй, сложнее немного стало, и всё. Скорость выросла у вещей, и событий, а в целом то же самое. Принципиально нового — ничего. Человек-овца закивал головой. «Стало быть, новая война ещё не началась?» Я понятия не имел, какую из войн он считает последней, но на всякий случай опять покачал головой.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 Не нравится, остаётся только убежать в другой мир. Овечья шкура на нём выглядела куда грязнее, чем раньше. Шерсть по всему телу засалилась и свалялась. Маска на лице тоже казалась потрёпаннее той, что я помнил. Как будто всё это было лишь дежурной сменой его обычной одежды. Хотя, возможно, мне просто так показалось из-за этих сырых обшарпанных стен и тусклого мерцания свечки. А может и от того, что память наша вообще запоминает всё в несколько лучшем виде, чем на самом деле. И всё же не только одеяние человека-овцы, но и сам он смотрелся гораздо измождённее и потрёпаннее, чем прежде. За четыре года он постарел и скукожился. Время от времени он глубоко вздыхал, и эти вздохи странно резали слух. Будто что-то застряло в железной трубе. Как не продувай, лишь клацает о стенки и никак не выскочит наружу. — Мы думали, ты придёшь быстрее, — сказал человек овца. — Потому и ждали всё время. Недавно кто-то ещё приходил. Мы подумали, ты... А оказалось, не ты. Кто-то забрёл по ошибке. Странно. Другим так просто сюда не попасть. Но это ладно. Главное, мы думали, ты придёшь гораздо быстрее. Я пожал плечами. Я, конечно, догадывался, что приду. Что нельзя будет не прийти. Только решиться не мог. Часто сон видел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 А забытое наполовину, хотелось забыть совсем и жить так, словно ничего не было. «И всё из-за твоего погибшего друга?» «Да», — ответил я, — «всё из-за моего погибшего друга». «Но в итоге ты всё равно пришёл сюда», — сказал человек овца. «Да, в конце концов я вернулся», — кивнул я.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 Сидим здесь и ждём тебя, и думаем про всё и вся. Как сделать, чтобы ты быстрее сюда добрался? Чтобы всё и вся увязалось между собой?» Я долго смотрел на дрожащее пламя свечи и никак не мог поверить в то, что услышал. «Ну, послушай, почему я?» «С какой стати затевать весь этот сыр ради одного единственного меня?» «Но это же твой мир!» Произнес человек овца таким тоном, будто объяснял заведомо очевидные вещи. «Ну что ж тут непонятного? Нужен тебе этот мир, он будет. Лишь бы ты действительно в нём нуждался».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 — проговорил человек овца, и поднял указательный палец. Исполинская тень на стене тоже подняла огромный указательный палец. — ну что здесь делаешь ты? Кто ты такой? — Мы человек овца, — сказал человек овца и хрипло рассмеялся. — Сам видишь. Носим овечью шкуру и живём там, где люди нас не видят. Нас ловили, мы в лес ушли. Давно это было. Очень давно. Мы почти не помним. А кем были до того? Не помним совсем. всех тех пор живём никому незаметные. Если долго жить так, чтобы тебя не могли заметить, и правда становишься незаметным.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 как электрический коммутатор. Как коммутатор мы соединяем собой всё и вся. В этом месте главный узел, где всё пересекается. И мы сидим здесь и всё подключаем, чтобы не перепуталось, как попало. Такое у нас назначение. Коммутатор всё подсоединяет. Понадобилось тебе что-нибудь, и ты забираешь это в свой мир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 Хватался за разные провода. Но того провода, который подключил бы тебя обратно, ты пока не нашёл. И поэтому в душе твоей хаос. Тебе кажется, что ты ни к чему не подключён. Это действительно так. Единственное место, с которым ты ещё связан, — здесь. С минуты я молчал, переваривая услышанное.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 «Годы наши уже не те, и сил не так много, как раньше. Получится или нет, сами не знаем. Как уж сумеем. Но даже если получится, возможно, это не принесёт тебе особого счастья. На этот счёт никаких гарантий. Вполне может быть, что тебе в твоём мире уже некуда больше идти. Мы, конечно, не утверждаем, но ты сам говорил».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 «Тенденция? Вот мы и думаем. А вдруг, даже начав жить заново, ты всё равно будешь делать так же? Если уж такая тенденция. А если тенденции исследовать долго, однажды наступит момент, когда назад уже не вернутся. Поздно. И даже мы не сможем помочь. Ведь мы умеем только сидеть здесь и всё ко всему подключать. И кроме этого, ничего».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 Только тогда нам, возможно, удастся тебе помочь. Так что танцуй, пока играет музыка, танцуй. Пока играет музыка, танцуй. В голове опять разгулял сеха Слушай, а это твой здешний мир. Что это вообще такое?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 В тебе ещё много жизни тяплится. Для нынешнего тебя здесь слишком холодно. еды никакой. тебя сюда никак нельзя. И в самом деле я вдруг заметил, что температура в комнате падает. Я спрятал руки в карманы и зябко поёжился. «Что, холодно?» — спросил человек овца. Я кивнул.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 «Ты прав, так оно и было. Наша тень там всё время присутствовала, то целиком, то кусочками». но тогда непонятно», — продолжал я. «Сейчас-то я вижу тебя совершенно отчётливо. То, что раньше не мог, теперь могу. от чего бы это?» «От того, что ты уже много чего потерял», — очень тихо сказал он.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 «Здесь не загробный мир, мы-то с тобой оба живы абсолютно живы что ты, что мы. Сидим здесь, воздухом дышим и беседы-беседуем. Всё здесь совершенно реально». «Ничего не понимаю». «Танцуй», — повторил он. «Другого способа нет. Мы бы объяснили тебе побольше, если бы могли».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 И в этой вселенной я был один-одинёшенек, точно ребёнок, заплутавший в лесу. «Танцуй!» — сказал человек-овца. «Танцуй!» — повторило эхо в моей голове. «Танцуй!» — произнёс я на пробу вслух и нажал на кнопку пятнадцатого этажа. Я вышел из лифта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 Так, так, так, так, так. Это звалось эхо. И я глубоко вздохнул.